В дверь постучались, и в следующий момент в комнату быстро вошел Реваль. Господин комиссар звонит Луак Пенек. Он и его жена уже все знают. Дюпен хотел было спросить, откуда им это известно, но потом прикусил язык, поняв всю смехотворность вопроса. Естественно, вся деревня уже судачила об убийстве. Он мог бы предположить это с самого начала. Скажите, что я сейчас приду. Реваль исчез. Я благодарю вас обеих. Это была очень важная информация. Вы очень мне помогли. Я прошу вас, если вы узнаете что-то еще, незамедлительно сообщите мне. Я доставил вам несколько неприятных минут. Прошу меня простить. Я очень хочу, чтобы вы нашли убийцу, господин комиссар. Лицо мадам Лажу снова окаменело. Мадам Лажу, мадемуазель Кан, вы можете связаться со мной в любое время суток. я скоро снова буду здесь очень скоро я в вашем распоряжении господин комиссар в один голос произнесли обе женщины реваль стоял возле дверей ожидая когда выйдет комиссар господин и госпожа Пеннек ожидают вас в реваль если криминалисты закончили работу отведите мадам ложу в ресторан она должна еще раз посмотреть все ли на месте в зале да и во всем отеле тоже осмотрите вместе с ней все здание — Спросите мадам Миндю, заходил ли вчера в ресторан друг Пенека, фраган Делон или кто-нибудь еще? — Узнайте, один ли был в баре Пенек. Да, — Так, кстати, поговорите и с мадам Лерей. — Хорошо. Я собрал уже всех служащих отеля. — Есть ли в отеле второй вход? — Да, есть еще один вход через кухню. Он находится во дворе. Подойти к нему можно по узкой улочке, ведущей к отелю. Вход этот закрыт тяжелой металлической дверью, она всегда заперта. так как ею никто никогда не пользуется. Ключ от этой двери висит за стойкой регистрации. Что за праздник был вчера ночью в Понтавене? О, это был местный фестиваль. Знаете это? Я знаю, что это. Эти празднества продолжались все лето. Традиционные бритонские ночные танцы в сопровождении народных инструментов, которые не слишком нравились Дюпену. Практически каждую ночь в той или иной деревне, как бы мала она ни была, Люди от мала до велика самозабвенно водили хороводы. — Господин комиссар, вы должны... Нам надо быстро допросить повара. Реваль уже подумал об этом. Он покорным жестом указал куда-то в конец коридора. Для допросов мы заняли свободную комнату. Он предпринял еще одну попытку. Если хотите, то с поваром поговорю я. Вместе мы сделаем это скорее. — Его зовут Эдуард Главинок. Он не очень разговорчив, господин комиссар. Дюпен удивленно воздрился на инспектора. «Что?» «Для такого старого здания комната оказалась на удивление просторной и светлой. Она была обставлена простой, но красивой белой деревянной мебелью. К этому надо добавить дубовый паркет и светлую обивку. За маленьким столом у двери с безучастным видом сидел молодой долговязый парень. Когда вошли комиссар и инспектор, он даже не поднял головы. «Здравствуйте, мсье!» — Хочу представиться. Комиссар Дюпен, комиссариат полиции Конкорно. — Хочу спросить, видели ли вы вчера вечером Пьерлу и Пенека? Главинок коротко кивнул, изобразив на лице дружелюбное выражение. — Когда это было? — Без четверти одиннадцать. — Вы в этом уверены? Главинок снова кивнул. — Почему вы так в этом уверены? — Я как раз закончил работу, и кухню начали убирать. Это всегда происходит без четверти одиннадцать. «Где именно вы видели Пеннека?» «Внизу. Точнее, на лестнице. Куда он направлялся?» «Он спускался вниз по лестнице. А вы?» «Я собирался покурить на улице». «Куда шел Пенек? «Точно не знаю, но, наверное, в бар. Вечерами он всегда ходил в бар». «Вы говорили с ним?» «Да». «Беседа действительно оказалась немногословной». Дюпен не мог понять, откуда этот человек черпает вдохновение, нужное для приготовления изысканных блюд. Он, конечно, не был примой, но ресторан, Дюпена это было доподлинно известно, славился своей кухней, ее даже рекомендовала ему нольвен. Должно быть, она и правда была хороша. — О чем вы говорили? О каких -то — О каких-то пустяках. Беспомощный взгляд Дюпена заставил повара произнести следующую фразу. — Говорили о том, что надо было сделать сегодня. Что вы имеете в виду? Что мы сегодня будем готовить, какие дневные блюда и все такое. У нас каждый день бывает какое-то главное дневное блюдо. Господин Пенек считал это важным. Это было поразительно длинное предложение. Вы говорили только об этом и ни о чем другом? Нет. Вы не заметили в поведении господина Пенека чего-то необычного? Было ли в нем что-то не так, как всегда? — Нет, — ответил Главинок, чем нисколько не удивил Дюпена, — ничего. Дюпен вздохнул. — Он говорил с вами тоже, как всегда? — Да. — Он был один. К нему никто не приходил? — Во всяком случае, я никого не видел. — Может быть, вы заметили что-то необычное в других людях? Может быть, что-то в отеле показалось вам странным? Дюпен понял, что это был лишний вопрос, и прежде чем Главинок успел ответить, добавил... Я очень прошу вас внимательно приглядеться к обстановке в отеле. Посмотреть, не увидите ли вы чего-то странного и необычного. Вы для нас очень важный свидетель. После вашего разговора Пенек предположительно направился в бар, где, вероятно, вскоре был убит. Вы понимаете, почему ваши показания могут иметь чрезвычайную важность? Даже теперь не изменились ни взгляд, ни мимика, главинка. Собственно, Дюпен этого и не ждал». — Мне пора, — сказал он. — Но мы с вами непременно скоро увидимся. Главинок встал, молча протянул комиссару руку и, не говоря ни слова, вышел. Реваль и Дюпен остались в комнате одни. — Да, — произнес Дюпен, — и тоже встал, собираясь уйти. Он невольно улыбнулся. Да, это был типично бритонский разговор. Повар ему даже чем-то понравился, и комиссар решил как-нибудь наведаться сюда на обед. Он очень многое понял из беседы с главиноком. — Как вы думаете, господин комиссар, не пойдет ли наше расследование ко всем чертям, если никто ничего и никого не видел и не слышал? Дюпен хотел было сказать, что ему частенько приходилось сталкиваться с такой чертовщиной, но промолчал. — Время покажет, — сказал он вместо этого. — В нижнее помещение никто не должен входить, Реваль. Когда коллеги в ресторане закончат, мы там запремся сами. Я хочу обыскать Пеннека. С этими словами Дюпен вышел. Реваль так и знал. В каждом случае страстью комиссара был осмотр места преступления, даже если речь шла об общественном месте. Сцену оцепляли, и комиссар работал там более тщательно, чем криминалисты. Он искал до тех пор, пока не убеждался, что ничего нового найти уже не сможет. Такой подход часто становился причиной сильного раздражения подчиненных. Такая дотошность не была предусмотрена никакими полицейскими протоколами, но комиссар имел о деле свои твердые, непоколебимые представления, и Реваль понимал, что все возражения бессмысленны. К тому же Реваль знал по опыту, что такой неординарный подход к делу часто давал поразительные результаты. Во время первых расследований, проведенных Дюпеном в Британии, У него часто возникали размолвки и ссоры со многими людьми, и не только с Ламп-Мария и не всегда комиссар выходил из этих стычек победителем, но после первых успехов, и прежде всего после того случая, когда Дюпену на втором году работы в Конкарно удалось раскрыть сенсационные убийства двух рыбаков, и он, тронув бретонцев, до глубины души стал считаться специалистом экстра-класса, такие стычки сделались реже. Отель Централь находился на площади Поля Гагена, красивой маленькой деревенской площади. Отель располагался в чудесном, ослепительно белом здании конца XIX века. При взгляде на этот дом сразу становилось ясно, что в течение многих десятилетий за ним любовно ухаживали. Рядом был расположен более внушительный отель Жюли, знаменитый отель Жюли Гию, в котором впоследствии разместили ратушу, а затем через несколько лет и музей искусств Понтавена. Перед обоими отелями росли раскидистые платаны, посаженные Жюли Гию, несмотря на ожесточенное сопротивление общины, и теперь постояльцы отеля могли в знойные летние дни, выйдя на террасу, наслаждаться прохладной тенью. Луак Пенек и его жена жили на Рио-Гюст-Бризе, недалеко от централя. Впрочем, в не все было недалеко от централя. Комиссар Дюпен был рад возможности хоть немного размяться. Кроме того, ему надо было непременно выпить еще кофе. Ему всегда требовалось много кофе, очень много кофе, и сегодня Дюпен особенно остро это чувствовал. Без кофеина мозг просто отказывался работать, в этом Дюпен был твердо убежден. Он пересек авен по старому прославленному каменному мосту, потом свернул налево в портовую улицу, которая вела на набережную, и упиралась прямо в рю Огюсбрезе. С обеих сторон высились окутанные легендами величественные холмы Авена. Здесь же начиналась гавань. Дюпен был вынужден признать, что когда-то очень давно люди сделали безошибочный выбор места для своего поселения — берег, где Авен впадал в море. Точнее, место, где река, которая начиналась всего в нескольких километрах отсюда, как едва заметный ручеек, бегущий по узкой горной долине, у моря внезапно превращалась во фьорд. который, петляя на протяжении семи километров, доходил до моря, раздавая по сторонам бесчисленные рукава и заливчики и создавая одновременно невероятно живописное озеро. Приливы сделали свое дело, и теперь этот залив был неразрывно связан с морем. Летом Вен буквально кишел маленькими барами и кафе, но Дюпен находил их ужасными. Только у самой гавани он, наконец, выбрал кофейню, на вывеске которой отсутствовали традиционные блины и пирожные. Кофе приготовили быстро. Кроме того, он оказался чрезвычайно горьким. Это немного помогло рассеять туман в голове. Но Дюпен не стал заказывать вторую чашку, а принялся размышлять. Он так и не смог составить себе полного представления о мадам Лажу и не знал, чего от нее ожидать. Ясно было одно, эта старуха не так прямодушна и наивна, как хочет показать. Комиссар достал блокнот и сделал в нем несколько записей. Собственно, данных было уже довольно много, но это был скорее плохой знак. Чем меньше он понимал, что за этим стоит, тем больше важных записей в кавычках он делал в блокноте. Все происшедшее казалось ему пока абсолютно и реальным. Но само это ощущение было ему хорошо знакомо, честно говоря, это чувство посещало его нередко. Он должен взять себя в руки и собраться. Произошло убийство, он должен его раскрыть. Теперь это его дело. Пенеки жили в одной из дюжины массивных, выстроенных из темного, почти черного камня, вил, раскинувшихся вдоль берега гавани. Дюпенам показалось, что эти виллы выглядели слишком мрачно и отталкивающе, а их архитектура не очень гармонировала с ландшафтом. На эмалированной табличке, укрепленной над входом, значилась «Вилла Святой Гвеноли». «Заходите, месье, заходите, прошу вас». Дюпенг едва успел нажать на кнопку звонка, как дверь сразу распахнулась. На пороге стояла Катрин Пенек, одетая в наглухо застегнутое черное платье. Говорила она отрывисто, тихим, сдавленным голосом. Было видно, что женщина сильно расстроена. Однако ее манера говорить хорошо гармонировала с сухощавой фигурой. «Муж сейчас спустится. Мы с вами посидим в гостиной. Могу я предложить вам кофе?» «Да, я охотно его выпью». Дюпену очень хотелось запить отвратительную горечь выпитого в кафе напитка. «Прошу вас сюда». Мадам Пенек провела комиссара в большую гостиную. «Мой муж сейчас придет». Мадам Пенек вышла из гостиной через узкую боковую дверь. Убранство дома было подчеркнуто буржуазно. Дюпен не имел ни малейшего представления, был ли подлинным весь тот антиквариат, который украшал помещение, В комнате царил безупречный порядок и невероятная чистота. Дюпен услышал раздавшиеся на лестнице шаги, и через мгновение в дверном проеме показался Луак Пенек. Сын был поразительно похож на отца. Дюпен видел фотографии Пьера Луи в вестибюле отеля, на которых пенек старший был запечатлен с почетными гостями в 60-е и 70-е годы. Ростом Луак не уступал своему отцу, но в отличие от него был довольно тучен. Так же, как у Пьера Луи, у Луака были коротко остриженные, очень густые седые волосы и такой же выдающийся нос. Лишь рот был шире, а губы тоньше. Луак, так же, как и его жена, был одет, соответственно, ситуации, в строгий темно-серый костюм. Лицо Пенека было бледным и усталым. Мне очень неловко, что я начал Белодюпен. Оставьте, прошу вас, вам надо делать свою работу. — Собственно, мы заинтересованы в том, чтобы вы как можно скорее приступили к расследованию. Все это так ужасно. Подобно своей жене, Пенек тоже говорил отрывисто и очень сдавленно. Вернулась мадам Пенек с кофе и села на диван рядом с мужем. Дюпен устроился в украшенном богатой резьбой кресле темного дерева со светлой обивкой. Ситуация была непростая. Дюпен ничего не ответил на фразу Пенека и молча, неторопливо достал из кармана свой блокнот. У вас есть какие-нибудь предположения? Что-нибудь, за что можно зацепиться? Катрин Пенек с видимым облегчением вздохнула, видя, что муж не дал оборваться нити разговора. Она изо всех сил пыталась сохранить видимость самообладания. Нет, пока, во всяком случае, у меня нет ничего. Очень трудно себе представить, какие могли быть мотивы убийства человека в девяносто один год Человека, которого все в городе уважали и любили. Это очень скверное убийство, и я приношу вам мои глубочайшие соболезнования. Я не могу в это поверить. Остатки хладнокровия покинули Луака, и голос его стал почти беззвучным. Я не могу ничего понять. Он опустил голову и обхватил ладонями лицо. Он был чудесным, необыкновенным, выдающимся человеком. Катрин Пенек нежно обняла мужа за плечи. «У меня было одно желание — лично оповестить вас о трагедии. И мне искренне жаль, что слух о ней дошел до вас раньше. Мне следовало это предусмотреть в таком маленьком городке». Луак Пенек продолжал сидеть, обхватив лицо руками. «Не надо ни в чем себя упрекать. У вас впереди много работы». Говоря это, мадам Пенек еще крепче обняла мужа. Казалось, он больше нуждался в защите, нежели в утешении. «Это так». особенно в начале расследования. Вы должны, просто обязаны, как можно скорее изловить убийцу. Он должен заплатить за это варварское преступление. Мы делаем все, что в наших силах, мадам. Я непременно скоро снова вас навещу, или один из моих инспекторов. Надеюсь, что вы сможете нам помочь очень ценной информацией. Но сейчас мне не хотелось бы долго обременять вас своим присутствием, — произнес Дюпен, — но тотчас подумал, что не стоит так резко заканчивать разговор. — Но естественно, вы можете и сейчас сообщить кое-какие сведения, которые, возможно, прольют свет на обстоятельства убийства вашего отца. Луакпенек поднял голову. — Нет, нет, не надо ничего откладывать, господин комиссар. — Я помогу вам, чем могу. Давайте начнем немедленно. — Мне казалось, я настаиваю. — С вашей стороны было бы большой любезностью... Если бы вы согласились пройти по отелю вместе с одним из инспекторов, чтобы посмотреть, нет ли там чего-то необычного, чего-то примечательного, любая мелочь может иметь значение. Мой муж должен унаследовать отель, и он знает его вдоль и поперек, знает каждый уголок. Он фактически там вырос. Да-да, господин комиссар, я охотно это сделаю. Вы только скажите, когда было видно, что Луак Пенек снова взял себя в руки. «Но вы должны знать, что мой свекор не держал в отеле никаких ценных вещей и больших сумм личности. На самом деле в отеле не было ничего такого, что стоило бы украсть. Мой отец никогда не придавал значения дорогим вещам. В жизни его по-настоящему интересовал только отель, его миссия. У него был лицевой счет в банке «Кредиагриколь» в течение шестидесяти лет. Там лежали его деньги». и когда набиралась приличная сумма, он покупал очередной дом. Так продолжалось все последние десятилетия, он вкладывал деньги только в недвижимость. Отец ничего не коллекционировал и не копил. Казалось, Пенек испытал несказанное облегчение, начав говорить. Мадам Пенек пристально смотрела мужу в глаза, и Дюпен никак не мог прочитать этот взгляд. Луак Пенек между тем продолжал говорить... Он никогда не делал особенно дорогих покупок. Если не считать лодки, на ее содержание он не жалел никаких денег. Может быть, вчера вечером в кассе ресторана накопилась большая сумма наличными? Ну, вы наверняка это уже проверили. Мои коллеги уже проверили и кассу ресторана, и кассу отеля, но не заметили там ничего достойного внимания. «В наши дни все возможно», — с неподдельным возмущением произнесла мадам Пенек. В Понт-Авене ему принадлежат четыре дома и, естественно, отель. Ваш отец, несомненно, был хорошим бизнесменом. Он сумел составить весьма значительное состояние. Дело в том, что некоторые дома требовали значительных вложений, так как давно нуждались в капитальном ремонте. На двух домах пора поменять кровлю. Надо понимать, что туристы хотят снимать дома у моря, а у нас цены намного ниже, чем у моря. Но отец всегда покупал дома здесь, в деревне, хотя здесь ниже и арендная плата. В течение двенадцати лет он не повышал цены гостиничных номеров, а также арендную плату за проживание в своих домах. В голосе мадам Пенек явно сквозило сожаление, видимо, поняв это, она умолкла. Моя жена хочет сказать, что отец, если бы захотел, мог проворачивать очень прибыльные дела. Но он был очень щедрым и добросердечным человеком. Так же, как его отец, как его бабушка. Они были меценатами, а не алчными дельцами. Но, тем не менее, нет ли у вас каких-то видимых подозрений? Не было ли у него врагов? Не было ли людей, которыми он был недоволен, или они были недовольны? Им? Может быть, отец в последние недели рассказывал вам о вещах, которые его занимали или тревожили? Нет, у него не было врагов. Пенек помолчал. Потом продолжил, насколько мне известно. — Да и откуда им взяться? У него редко бывали разногласия с людьми. Я имею в виду серьезные разногласия. Враждовал он только со своим сводным братом Андре Пенеком. Он успешный политик, сделавший на этой Ниве неплохую карьеру на юге. Но я почти не знаком с дядей. Он снова помолчал. Он почти ничего не рассказывал нам о своих чувствах. Я имею в виду отца. У нас с ним были очень хорошие отношения, но он мало говорил о себе, так что я не знаю историю их отношений. А может быть, ее знает кто-то еще? Не знаю, рассказывал ли ее отец вообще кому-нибудь. Может быть, Делону? Может быть, ее знает жена Андре Пенека, его третья жена, которая намного моложе его. В последние двадцать, а то и тридцать лет отец практически не общался со своим сводным братом. Андре Пенек на двадцать два года моложе отца. «У вашего деда была внебрачная связь?» «Да, у него была связь с молодой француженкой с юга. Это было в начале тридцатых. Связь эта продолжалась недолго». «Но все же она не была и мимолетной. Она продолжалась больше двух лет. Поправила мужа Катрин Пенек, он укоризненно взглянул на жену. Все было, как всегда, банально. Женщина забеременела и вернулась домой на юг к своей семье». — Мой дед нечасто виделся со своим внебрачным сыном. Он умер, когда Андре было около двадцати лет. — Я вообще не думаю, что кто-то знает эту историю во всех подробностях, кроме, разумеется, самого Андре. Дюпен старательно записывал все, что рассказывал Луак Пенек. — Фраган Делон действительно был близким другом вашего отца? — Да, они были старыми друзьями, дружили с детства. Старик Делон очень замкнутый и необщительный человек. Он тоже давно остался один. Его жизнь нельзя назвать счастливой. — Надо поговорить с Делоном, — подумал Дюпен. Эта мысль пришла ему в голову уже после разговора с мадам Лажу. — Вы сами хорошо знакомы с Фраганом Делоном? — Нет, не особенно. Вы знакомы с завещанием вашего отца? Вопрос был задан неожиданно, без всякого перехода, По лицу Пенека скользнуло легкое раздражение. — Вы имеете в виду документ? — Нет, не знаком. — Вы никогда не говорили с отцом на эту тему? — Разумеется, говорили. Но самого завещания я не видел. Отец хотел, чтобы я унаследовал отель, и мы часто об этом говорили уже много лет. Я рад это слышать. Это великолепный отель и очень известный. — Да, но это величайшая ответственность. Управлять таким отелем нелегко. Отец управлял им 36 лет. Он вступил в права наследования в возрасте 28 лет. Отель основала в 1879 году моя прабабушка Марижанна. Но ну, вы это без сомнения знаете. Она была истинной дочерью рода пенеков. Она умела прозревать будущее. Она понимала, что грядет эпоха туризма и естественная эпоха художников. Она знала их всех, всех до одного — Ее похоронили в одной могиле с Робертом Уайли, американским художником. — Это что-то да значит! — голос мадам Пенек дрожал от гордости. У Дюпена появилось нехорошее предчувствие, что сейчас ему снова придется от начала до конца выслушать историю отеля Централь и школы Понтавена. Любой бритонский школьник, разбудив его среди ночи, мог наизусть рассказать историю отеля и художественной школы. марижана Пенек действительно сумела разгадать знамени и времени, изобретение летних дач, появление моды на приморский отдых с обязательными пляжами, солнечными ваннами и купанием. Поняв это, она открыла на муниципальной площади деревни простенькую гостиницу. Роберт Уайли был первым приехавшим сюда художником. Собственно, он приехал в Понтавен еще в 1864 году. А потом за ним потянулись его друзья. очарованные местной совершенной идиллией. Сюда приехали ирландцы, голландцы, скандинавы, потом швейцарцы, и только десятилетием позже появились здесь и французские художники. Тем не менее, местные жители называли всех обитателей этой колонии американцами. В 1886 году сюда приехал Гоген, из колонии художников возникла школа Понтавена где родилась новая радикальная живопись. Естественно, в Британии вообще и в Понтовене было многое, что привлекало сюда художников. Они ехали сюда, в древнюю страну кельтов, в Армурику, в страну моря, как называли ее галлы. Волшебные ландшафты, немые свидетели таинственной эпохи, эпохи мингиров и Дольменов, времен страны друидов, легенд и величественного эпоса. Они приезжали, и потому что Моне уже облюбовал это место — и, расположившись на Иль-де-Круа, острове, который невооруженным глазом виден от устья авена писал поразительные пейзажи. Возможно, они бежали от цивилизации, чтобы обрести исконную простоту, нечто универсальное, истинное, то, что заключалось в крестьянских обычаях и старинных празднествах, их привлекала также непобедимая тяга бритонцев ко всему чудесному и мистическому. Это были главные причины — Но, несомненно, что огромную роль в этом сыграли хозяйки обеих гостиниц, Жюли Ги Ю и Мари Жанна Пенек своим беззаветным и бескорыстным гостеприимством. Обе видели свою задачу в том, чтобы сделать величайшую мастерскую под открытым небом, насколько, возможно, более уютной и комфортной. Да, господин Пенек, это и в самом деле миссия, а не просто бизнес. Дюпен и сам был удивлен патетикой своего тона. Воспоминания о великом прошлом ободрили супругов. — Когда вы увидите завещание? По лицу Пенека снова пробежала тень. — Пока не знаю, надо позвонить нотариусу и договориться о встрече. — Ваш отец собирался упомянуть в своем завещании кого-то, кроме вас? — Почему вы спрашиваете? Пенек помедлил, потом добавил, — естественно, я этого не знаю. — Вы собираетесь что-нибудь менять? Менять? Что менять? Ну, менять что-то в отеле, в ресторане. Комиссар Дюпен тут же понял, что его вопрос прозвучал довольно бестактно. Он и в самом деле был сейчас неуместен. Он и сам не понял, почему вдруг у него вырвался этот вопрос. Впрочем, разговор затянулся, и его следовало закончить. Я хочу сказать, что вполне оправдано и даже необходимо при смене поколений вносить в дела что-то новое. — Только так сохраняется старина, только так поддерживаются традиции. Да — Да-да, вы правы, но мы об этом пока не думали. — Конечно, я очень хорошо вас понимаю. Это был совершенно неуместный вопрос. Пинекки, выжидающие, смотрели на комиссара. — Как вы считаете, ваш отец рассказал бы вам о какой-то серьезной ссоре, о серьезном конфликте, если бы он имел место? — Да, конечно, во всяком случае, я в этом уверен. Правда, он был очень упрямым и своенравным человеком и всегда руководствовался только своими идеями. «Я отнял у вас слишком много времени, прошу меня извинить. Мне действительно пора идти, у вас траур, такое ужасающее преступление». Мадам Пенек многозначительно кивнула. «Благодарю вас, господин комиссар. Вы делаете все, что в ваших силах. Если вы вдруг что-то вспомните, сообщите мне, пожалуйста». — Я оставлю вам мой номер телефона. Не медлите, звоните, чтобы это ни было. Дюпен положил на столик визитную карточку и закрыл блокнот. — Мы обязательно позвоним. Луак Пенек встал, за ним поднялись его жена и Дюпен. — Надеемся, что вы быстро справитесь с этим делом, господин комиссар. Мне станет намного легче, когда я узнаю, что убийца моего отца схвачен. Я сразу сообщу вам, как только появятся какие-то новости. Луак и Катрин Пенек проводили Дюпена до дверей и подчеркнуто вежливо с ним попрощались.